Слава четырнадцатая. Колдовская битва. Окончание. Это была грандиозная, можно даже сказать, эпическая битва. Говорят, о ней до сих пор слагают легенды, сказания и песни. Но вообще-то вряд ли они могут отразить то, что происходило на самом деле. Не для этого они пишутся. Совсем не для этого. А на самом деле вряд ли вообще можно восстановить картину этой битвы, так как каждый из её участников помнил только что-то своё. Поэтому общая картина битвы, наверное, напоминала было лоскутное одеяло, сшитое из их воспоминаний, или жутковатый боевик, склеенный из коротеньких эпизодов, отрывков и обрывков того, что в тот день происходило рядом с дворцом Люциуса и внутри него. Вот раздался зычный крик бабушки Агафьи. «Ребятушки, не посрамим имени и чести племени нашего призрачного, далекого и бесшабашного!» Правда, Тим и Катя потом утверждали, что ясно услышали «безбашенного». «Покажем этим мерзавцам, где раки зимуют!» Трудно сказать, какую именно битву в этот момент вспомнила бабушка Агафья, но почему-то думается, что Бородинское сражение. Внезапно появившийся тогда у бабушки Агафьи грузинский акцент генерала Багратиона и прищуренный глаз фельдмаршала Кутузова были тому явным подтверждением. Вряд ли, конечно, ее призрачные враги успели понять, что именно она сказала про племя, и уж тем более про каких-то раков, которые где-то там зимуют. Но боевой дух бабушки Агафьи и ее стремление к победе во что бы то ни стало были поняты правильно. И вот уже через несколько мгновений ребятушки начали появляться перед противником в самых неожиданных местах и в самом своем жутком и страшном виде. То вырастая словно из-под земли, то как будто материализуясь прямо из воздуха. Даже самые бывалые матерые тролли цепенели при виде того, что внезапно появлялось перед ними. А уж парочка полупрозрачных головорезов, лихо отрубивших друг другу головы, а потом начавших лениво перебрасываться ими, повергла в повальное бегство целый батальон привыкших, казалось бы, ко всему оборотней. В воздухе, несмотря на огромный численный перевес противника, Безраздельно царил и властвовал неподражаемый Драко. Конечно, в его пилотировании было много, как ехидно заметил бы Нептолиум, выпендрежа и самолюбования, но результат того стоил. Уходя от погони целого боевого звена горгулей, Драко изящно выполнил мертвую петлю и в результате, оказавшись позади них, аккуратно полил их своей огненной струей после чего ошеломленные и раскаленные до красна горгули еще секунду повисели в воздухе и рухнули на землю бесформенным облаком пепла. Грифоны, жалобно жалобновоя и скуля разлетались при одном видим чащегося на них разъяренного драко, а ведьмы лишь пытались творить против него заклинания обескрыливания и обездвиживания, но все их заклятия беспомощно отскакивали от словно заколдованного драко. «Женщинами не воюю!» — прогремел благородный драко, подлетев к робко сгрудившейся стайке ведьм, понявших, что все их заклинания против него бессильны. «А ну-ка, брысь отсюда!» — взревел он. И ведьм тут же словно ветром сдуло вместе с их метлами. Лишь несколько остроконечных шляп осталось кружиться на ветру, будто стайка опавших осенних листьев. А вот под землей дела шли хуже. Нет, сначала все было хорошо, и даже очень. Трудолюбивые и затаившие на Люциуса большую обиду гномы работали как хорошая землеройная машина. Но черные маги почувствовали опасность, исходившую из-под земли, и приняли свои контрмеры. Неожиданно из почти законченного под дворцом Люциуса тоннеля стремительно выползла огромная змея и обвелась вокруг гномов, сжимая свои петли все туже и туже. «Где-то я это уже видел!» — вздохнул Кузьмич, глядя на фигуры гномов с вокруг них змеей, которые очень напоминали знаменитую скульптуру Лао и его сыновья. «Точно! Втрое я это видел при ее осаде. Бедняга, лаокоон с сыновьями. Можно сказать, ни за что пострадали!» Пробурчал Кузьмич, доставая из-за пазухи огромный нож и пробуя пальцем его остроту. «Говорил я этому Парису, не трожь чужую жену! Им сказано, не укради! Да и не по-людски это как-то!» «Нет, не послушался меня негодник. И вот что из этого получилось. Хорошие люди пострадали». Говоря это и осуждающе качая головой, Кузьмич аккуратно нашинковал огромную змею на мелкие кусочки и освободил гномов, чуть не задохнувшихся в ее чересчур уж крепких объятиях. «Не стоит благодарности, ребята!» Смущённо уклонился он от радостно благодаривших его гномов. «Одно ведь дело делаем!» И дело пошло чуть ли не втрое быстрее. Нептолиум и Матильда, соединившиеся после столь долгой разлуки, видимо, не желали разлучаться даже на поле боя. Правда, действовали они совсем по-разному. Нептолиум, словно мстя кому-то за долгие годы, Да что там годы, столетия, проведенные им без любимой Матильды, крушил всех направо и налево, не выбирая средств, точнее используя то колдовство или волшебство, которое вспоминалось или приходило ему в голову. А вспоминалось и приходило ему в голову много чего, от огненных шаров, испепелявших все вокруг, до превращения противника в камень поэтому путь его на поле боя напоминал широкую выжженную дорогу, состоявшими на обочине каменными статуями с искаженными от ужаса лицами. Матильда же, наоборот, действовал очень тонко, изящно, где-то даже изысканно, и что уж греха таить, с истинно женским коварством. Ласково глядя на противника своими прекрасными глазами, Она буквально вводила его в ступор, после чего легко взмахивала рукой, и противник тут же падал замертво. «Не зря в свое время говорили, что перед тобой мужики штабелями укладываются!» Оглянувшись на супругу, широко улыбнулся Нептолиум. «Тогда уж не перед, а за!» — улыбнулась ему в ответ Матильда, показывая на сложенной за ее спиной аккуратные штабеля тел. «Ну что, дорогой, продолжим?» «Обязательно, дорогая!» С энтузиазмом кивнул Нептолиум и продолжил, бормоча себе под нос. «Как же я по всему этому соскучился!» А Бартоломео с помощью Мартына снова приступил к вызыванию бесов. Правда, теперь гораздо более успешно. Его мастерство росло буквально на глазах конечно помощь демона тридцать третьего разряда хоть и разжалованного в бесы была здесь просто неоценима очертив на земле большой круг бартоломяо и мартын вызывали из преисподней самых злобных и хищных бесов которых ничем не корми дай какого нибудь грешника в ад затащить что бартоломяо и мартин с удовольствием и проделывали озлобленные тем что их вырвали из привычной адской жары Бесы появлялись в магическом круге. Вынужденные подчиняться приказам тех, кто начертил этот круг, они хватали противников, на которых им указывали Бартоломео и Мартын, и тут же утаскивали их в преисподнюю. Задача облегчалась тем, что все указанные им противники были такими закоренелыми грешниками, что бесы даже радостно завоевали от восторга. «Чем больше грехов у доставленного бесам грешника», тем больше привилегий и почета он потом за него получит», объяснил мартин удивленному Бартоломео. «Значит, мы добрые и хорошее дело делаем, избавляем наше королевство от грешников», воодушевленно воскликнул Бартоломео. И они с удвоенной энергией продолжили свое дело. И продолжили очень успешно, потому что ряды противников редели буквально на глазах. Честно говоря, Катя и Тим сначала просто не могли понять, что им делать в этой отчаянной и очень жестокой битве, пока не вспомнили, что во дворце томится в камере учитель Бартоломео, чародей Фаргус. «Мы должны пробраться во дворец и освободить его», — воскликнула Катя. это можно», — согласился с ней Тим, но, поглядев на кипящее поле боя, добавил. «Только осторожно!» Но уроки, полученные ими еще в Москве, во время их очень увлекательных и очень опасных приключений с Гошей, дали свои результаты. Каким-то чудом им удалось буквально просочиться сквозь ряды сражавшихся. Хотя, может быть, чудо здесь и ни при чем. На самом деле, сражавшиеся были настолько увлечены битвой и друг другом, что просто не обращали внимания ни на что вокруг. И уж тем более на какую-то малышню, пробирающуюся чуть ли не между их ног. Да какой от них может быть вред? Да никакого!» И вот здесь они ошибались. Причем очень сильно. Пробравшись во дворец, Катя и Тим спустились в подземелье и легко нашли камеру с чародеем Фаргусом. Тюремщики были настолько беспечны, что, уходя на защиту дворца, просто-напросто забыли ключи в дверях камеры. Дверь, скрипнув, открылась, и перед глазами Кати и тиму предстал старик с благообразной седой бородой, внимательно глядевший на них из угла камеры. «Если не ошибаюсь, Катя и Тим», — поинтересовался он, — «что-то вы долго добирались». «Пробки», — машинально ответил Тим. — Ну что ж, — сказал чародей Фаргус, поднимаясь с пола, — тогда пора приниматься за дело. Время не ждет. И этот момент, наверное, оказался решающим в той битве, которая кипела за стенами дворца. Хотя, пожалуй, каждый момент из всех тех, что были описаны выше, можно назвать решающим, ведь каждый из них внес свой вклад в окончательную победу причем вклад поистине неоценимый. Но основное действие все-таки разворачивалось внутри дворца, в противостоянии между Гошей и Люциусом. Они стояли друг против друга, пристально глядя сопернику в глаза. Вокруг них лежали охранники, пытавшиеся помочь Люциусу, но уложенные на пол одним движением руки Гоши. похоже «Племянничек, что ты здесь, несмотря на свою худобу, уже успел сил поднабраться!» — криво усмехнулся Люциус. «Твоими молитвами, дядюшка!» — усмехнулся в ответ Гоша. Неожиданно откуда-то послышался грохот, и из-за двери вывалился стражник с арбалетом в руке. Вслед за ним вышел стул и гордо поставил свою ножку на поверженное им тело. — Вижу, дядя, ты себе не изменяешь, — брезгливо проговорил Гоша. — Выстрел из-за угла тебе гораздо милее, чем честный бой. Посмотрел — Посмотрел такие процедил Люциус. — Ну и как тебе смерть твоих родителей? Занимательное зрелище, не правда ли? — Если ты хочешь вывести меня из себя и воспользоваться этим, то зря стараешься. Спокойно и твердо поглядел Гоша ему в глаза. «Я много чему здесь научился и много что понял». «Не понял только одного!» — неожиданно расхохотался Люциус. «Что я сейчас просто отвлекал твое внимание, тянул время для того, чтобы... Слышишь!» Откуда-то из угла кабинета раздались заунывные звуки дудочки. Гоши дернулся, но было поздно. Он уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Ну что ж, похоже, что это конец», — почти сочувственно сказал ему Люциус. «Конечно, не так я хотел тебя убить, но жизнь диктует свои суровые законы. Придется тебя убить просто, так сказать, по-плебейски». И он взял прислонённый к стене огромный топор. «Одолжил у дворцового мясника!» — довольно хохотнул Люциус. «Очень, — говорит, — удобно им кости рубить!» Но тут события внезапно приняли совсем другой оборот. Неожиданно раздалась громкая разухабистая музыка, напрочь заглушившая вкратчивые звуки дудочки. Гоша поднял руку, и топор, вылетев из руки Люциуса, пролетел через весь кабинет и вонзился в стену. «Что это? Откуда это?» — взвизгнул Люциус. «Этого просто не может быть!» «Кажется, я догадываюсь, что это. Точнее, кто это?» — широко улыбнулся Гоша. «Это Катин телефон, который, похоже, уже второй раз спасает мне жизнь». «Гадский гаджет!» — злобно прошипел Люциус и бросился в угол кабинета, чтобы уничтожить, растоптать, растерзать, да что угодно сделать с этим гадским гаджетом, лишь бы заставить его замолчать. Но был остановлен Гошей. Действительно обретший в этом своем мире небывалую магическую силу, Гоша одним лишь взглядом приподнял Люциуса в воздух и заставил его беспомощно висеть там. Как совсем недавно висели они с Игагошей. Тут же в кабинет дружной толпой ворвались все друзья, только что одержавшие полную и безоговорочную победу над армией Люциуса. Видимо, поняв всю бесплодность своих дальнейших усилий, Дудочник прекратил попытки переиграть телефон и бледной струйкой дыма испарился, медленно растая в воздухе. «Убей меня! Убей! Лучше смерть, чем позор!» словно в бреду бормотал висящий в воздухе Люциус. «Как родственника прошу! Как любимого племянника!» «Ну и что ты будешь с ним делать?» Нарочито равнодушно поинтересовалась у Гоши бабушка Агафья. «Убьёшь, как собирался?» «Ну что вы, бабушка Агафья!» — искренне удивился Гоша. «Я думаю, что Нептолиум сможет предложить ему что-нибудь гораздо более интересное». «И гораздо более мучительное», — пробормотал про себя Кузьмич. «Понял», — широко улыбнулся Нептолиум. — Думаю, мы с Матильдой сможем придумать достойный его черной души кошмар на все оставшееся ему время. — А его у него будет... Ой, как много! — нараспев произнесла Матильда, с улыбкой глядя в ненавистное лицо Люциуса. — Кстати, хотел вас спросить, — обратился Бартоломео к Нептолиуму. — А как же вы смогли выбраться из потерянного города? — ведь легенда гласила, что вы заперты в нем навечно, и никакие силы не смогут высвободить вас оттуда. — Очень просто, — улыбнулся Нептолиум. — Ведь настоящая дружба, — поглядел он на драко, и настоящая любовь, — обнял он прижавшуюся к нему Матильду, — сильнее самых сильных чар, заклятий и чудес потому что на самом деле они есть самое настоящее чудо. На секунду установилась какая-то особенная, чуть ли не торжественная тишина, которую нарушила Катя. — А где мой телефон? — требовательно спросила она. — Где этот герой дня? В ответ на это раздался бодрый цокот ножек по полу и к ней подскакал стул с гордо восседавшим на нем телефоном. «Старый знакомец, и ты здесь!» — ласково погладила Катя стул по его спинке. Стул заскрипел от удовольствия, а телефон чуть ли не впрыгнул в протянутую руку Кати. «Смотри у меня, больше не теряйся!» — строго сказала ему Катя и поцеловала прямо в экран. «Гадский гаджет!»